потому что спартанцы — гимнофилы, любящие наготу, как тессалийцы, в противоположность гимнофобам, вам, биотийцам, македонцам. Тут спартанцы стоят против моих афинин, как в Ионии иолийцы против лидийцев. Про иолиев я читала. У них даже наш месяц Мунихион называется порнопионом. Впрочем, все эллины не считают одежду признаком благовоспитанности. А спартанцы и тессалийцы взяли обычаи и законы древних кретян. У тех появляться на гиме на праздниках и пиршествах было привилегией высшей аристократии. Наверное, отсюда родилась легенда о тельхинах, демонах обольщения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 «Я, госпожа, позволь мне!» Тая скивнула головой и, закутанная в простыню, удалилась в крошечное отделение под рулевой палубой, отведенной ей и Гасихори, и их рабыням. Растирая Тая с душистым маслом, Гесиона спросила, вновь возвращаясь к беспокоившей ее теме, «А египтяне они кто? Гимнофилы или нет?»